которую крестили так и водилась она 30 лет, вспыхнула по той причине, что представители чешских дворян-протестантов выбросили из окна пражского града трех императорских католических сыновников. Событие получило столь широкую огласку, что возникла потребность в специальном слове, означающем выбрасывание живого человека из окна слово это дефинистрация На православной Руси, стоявших в стороне от вышеозначенных кровавых событий, это слово не привелось. Таковы общеизвестные факты, подтверждаемые и малым, и большим энциклопедическими словарями Лэроше. Сомнительно, однако, чтобы дефинистрация проведенная к тому же столь непрофессиональная, все трое дефинистрированных упали на кучу навоза и остались целы и невредимы, могла и впрямь стать поводом для столь мрачного, нешуточного и страшного действа, каким явилась война, длившаяся 30 лет. Мы считаем гораздо более вероятным, что увертюрой к 30-летней трагедии явилась не дилетантская пражская дефинистрация, а дефинистрация в Стамбуле, которая осуществил и притом мастерский наш герой Петр кукане с Кукани, и которая до сих пор была историкам неизвестна, хотя исторические последствия ее оказались необозримы. Докажем это подробным описанием разыгравшихся событий. Высочайший предводитель, под громовое бак, вырвавшийся из глоток всех присутствовавших, пролетел через проем окна и сгинул бесследно, словно его и не было вовсе, если не считать турецкой туфли, спавшей с его левой ноги, и оброненного янычарского бунчука. Янычары на мгновение остолбенели, не поняв сразу, что же произошло, а, разобравшись, взвыли, и все как один тигриным прыжком устремились вперёд, дабы исполнить приказ горца ещё более безжалостным и страшным образом, чем если бы ничего не случилось. Но неожиданно путем преградил сам султан. Побагровев, он поднялся, снова владетельный и властный, как ему и подобало, и выставил вперед руку, словно желая отбросить хиночар ладонью с расставленными пальцами. — Стойте, молодцы! — сказал он. — Это свершилось с моего ведома и одобрения! Султан отважился произнести эти слова, рассчитывая, что Черногорец, даже если он после дефинистрации останется живым, будет в обозримое время не в состоянии вмешиваться в события, ведь окно, из которого он вылетел, находилось на высоте шести-десяти футов от земли. А ты, Абдулабей, растолкуй этим людям смысл происходящих событий». И он снова сел, убежденный, что Пётр сможет играючи дать случившемуся такое объяснение — который будет приемлемым даже в глазах самого Аллаха. Некоторое время Петр стоял молча, ожидая, когда утихнет шум крови, громко стучавшей в висках от нечеловеческого напряжения, которого потребовал его богатырский подвиг, а потом сказал: «Запомните хорошенько мои слова, храбрецы, что полностью» и без искажения передать их своим товарищам, которые сейчас здесь нет, и пусть те, в свою очередь, передают их дальше и дальше, чтобы они достигли даже самых отдаленных гарнизонов и частей вашего отборного, неповторимо доблестного воинства, носящего гордое, устрашающее весь мир название Яночары. Бак! Прогудели удальцы, наплявшие свои жесткие суровые губы. Петр, несколько повысив голос, продолжал.